Событие 29. -е. Подлецы самые строгие судьи, Максим Горький. Судьи, отступающие от текста закона, становятся законодателем Фрэнсис Бэкон. А вообще, локомотив из солнечного ашхабада молодец. Мужики рубились за каждый мяч, особенно один полузащитник понравился фомину. Если они номера в рекламе правильно написали, то зовут футболиста Виктор Шалимов. Понятно, что не тот. Тот еще и не родился. Высокий, почти с Вовку ростом и крепенько так сбит. Килограммов восемьдесят в человеке. И физиономией, и пропорциями, и цветом волос похож на актера Адольфа Лунгрена. А цепкий до невозможности. Обойти попробовал один раз его Фомин с помощью финта Зидана. И обнаружил, что ни Зидана, ни Меча, но ну, в смысле, Шалимов уже ведет мяч к воротам Динамо. В следующий раз опять Абдольфа споткнулся, и так три раза за первый тайм. Прямо скала. А пацан еще молодой, постарше фомина, но 19 лет еще нет, раз в армию не забрали. Нужно его заполучить в Динамо. Все же как ни крути, а низковат основной состав бело-голубых. Вовка у них легко в тренировочном матче верховые мячи забирал, как бы те не прыгали. На перерыв ушли со счетом 4-0. По два гола за Соловьевым и Вовкой. В перерыве Фомин уложил пацанов, как обычно, на пол, но сеанс релаксации доверил проводить Третьякову, а сам отозвал в сторону начальника команды и попросил того подумать, как бы этого Виктора Шалимова в молодежку заполучить. «Поговорю. Только если ему 19 нет, то что мы ему можем предложить?» «Я попробую через Аполлонова договорить, чтобы его в милицию взяли. Вы пока просто пообщайтесь разузнайте, нет ли у парня желания в Москву перебраться». «А ты что же?» А вот тут закавыка. Вовка назад с командой не летит. Аркадий Николаевич рассказал ему, что операция по изъятию клада из дворца вышла на финишную прямую. И ему 8 числа, то есть завтра, нужно быть в Ленинграде. И не просто в Ленинграде, а успеть на матч «Зенита» с торпедовцами. Получается, в 5 вечера нужно быть на стадионе. Маршрут Аркадий Николаевич разработал. Тут будет в 8 вечера самолет до Ташкента почтово-пассажирский на него билет, точнее, место забронировано. Потом ночь в Ташкенте, и рано утром самолет летит до Москвы, а уже оттуда в полдень в Ленинград. Тютелька в тютельку, если погода летная и никаких других катаклизмов не случится, то успеем на футбол. Ну а там все свои. А два соседа по общежитию должны на правах хозяев показать Вовке и Миронычу город. Нужно только, чтобы как-то маршрут мимо особняка Трубицких-Нарышкиных по улице Чайковского прошел. В целом ничего сложного. Все экскурсии Литейный проспект не обойдут, символ же. А там свернут в подворотню на Чайковского, бывшая Сергиевская. Сейчас там располагается трест столовых. Кроме него несколько коммунальных квартир, но интересен не сам двухэтажный особняк, а трехэтажный флигель или пристрой. Вот там, в комнатке высотой 2 метра и площадью 6 метров квадратных и замурован клад между вторым и третьим этажом небольшая комнатушка, а внутри скрывалась обширная коллекция ценностей, оставленная семьей графьев нарышкиных. Было не очень понятно, как в нее пробраться, не скувал даже на экскурсию идти. Но не обязательно ведь сразу в первый же набег найти клад. Может, даже и лучше, если в первый раз не получится сказать что посмотрели со стороны и странная планировка показалась вот и решили вернуться проверить как то так на месте будут решать нашли же как то таджики чем они хуже тем более что федор точно знает где искать в отличие от таджиков на второй тайм представители локомотива вышли прямо настроенные дать бой и далее только поняли они это превратно и начали по ногам динамовцев лупить пришлось сеими частному к судье обратиться, как к капитану. Тот не внял, и грубость продолжилась. Это увеличиваться счету не мешало. Гол забил Фомин и Жемчугов. Опять не засчитали Соловьеву. От защитника Георгия Хачатурова Вовка в очередной раз получил по ногам, причем в штрафной, а судья не свистит. Вовка, конечно, на ногах устоял, но это не повод не удалить товарища Хачатурова. Мяч-то он потерял. «Товарищ судья, я близко знаю Александра Николаевича Аполлонова». Подошел Вовка к суде. Если сейчас его не удалите и не прекратите грубость, то больше вам с футболом будет не по пути. Кроме того, в МВД заинтересуется, с чего это вы до такого дошли? Подумайте. Прошептал на ухо и убежал. Судья никак не отреагировал, так и доиграли матч, регулярно по ногам получая. Хорошо, хоть без травм обошлось, только ушибы. Вовка зарубочку сделал. Нужно с грубостью и подсуживанием бороться. Закончился матч под свист трибун. Локомотив проиграл 7-0. Четыре мяча за Фоминым. После матча уже начальник команды поговорил со Шахбадским Дольфом. Тот на переезд в Москву был согласен. Имелась только небольшая проблемка. Парень месяц назад женился на учащейся медицинского техникума. Согласен на переезд, если помогут с техникумом для жены и общежитием соответственно. Непростая задача. А с другой стороны, плюс тоже есть, нужен массажист в команду. Почему бы жене товарища Виктора Шалемова ею и не стать? Вовка еле успел на самолет, прямо бегом бежал, его на взлетной полосе догоняя. Вначале ничего такой гонки не предвещало. Заранее договорился с таксистом, что тот его перед стадионом будет ждать. Ждал тот, как и договорились, вот только на старенькой Эмке на полдороги мотор заглох. И дальше ни в какую хорошо ехал пацан на велосипеде и согласился довести вовку до аэропорта местами то сразу поменялись и эта вовка пацана вез все же в нем метр восемьдесят восемь сантиметров еще на сантиметрик подрос да и в плечах раздался скоро самплуа нападающего придется завязывать тяжеловат становится придется в полузащиту отходить распособщиком